Теперь же Марина, замкнувшись в собственных расходах и расчетах, собрала наличность в одно подконтрольное место. Взять и потратить из этого какую-нибудь сумму сделать значительно трудней. Может быть, Марина экономила деньги для будущей свободной жизни, для какой-то утешительной покупки. Но, скорее, у нее впервые зародилось неясное сомнение — что она действительно займет замдиректорское место в покоренной телестудии. Сложно было определить, откуда тянет нехороший ветерок. Приободрившийся Кругаль был приветлив, как никогда. При виде Марины добродушно шевелил лицом, приобретающим внезапное сходство с кухонной варежкой, через которую хотят половчее взяться за горячую сковородку. Да и профессор Шишков как он не был озабочен незапланированным превышением сметы, всегда находил полторы секунды, чтобы, проходя, положить холодную неемкую ладонь на затылок своей протеже. Наверное, все-таки Марина слишком часто воображала картины будущего процветания, слишком этим жила. И, конечно, там не обходилось без Климова, без его теневого присутствия. Теперь же, когда Марина поняла или жестко внушила себе, что никакого Климова больше не будет, воображаемая сразу потеряла правдоподобие. Самое мучительное заключалось в том, что неверный муж не исчез совсем. Марине, занятой по горло наймом агитаторов, а надо было еще готовиться к теледебатам, на которых Апофеозов, по слухам, мог появиться с какой-то убийственной программой народного спасения. А Федор Игнатович Кругаль желал присутствовать непременно в смокинге. Все не удавалось застукать мужа дома и отобрать у него ключи. Между тем следы его дневных появлений делались все более странны, он, несомненно, отсыпался днем, о чем свидетельствовала кое-как заброшенная пледом мятая кровать, на которой словно не спали, а ходили по ней ногами. Откинув плед, Марина не обнаруживала там следов округлого, хорошо натертого логова, какое муж, бывало, належивал себе в постели каждую ночь. Там все было неопределенно, точно Климов сделался плоский, Вещи его, за которыми Марина следила из-под тишка и с пристальностью охотника, то уплывали в места его таинственных ночевок, то возвращались истрепанными, потерявшими форму и вид, словно их за это время успевали поносить десяток разных, не очень опрятных мужчин. Однажды в ванной обнаружилась и пастерушка. Слившаяся бельишка висела на веревке, Грузной кучей вареной лапши, распаренный свитер, грубые вязки, оплывающие понизу, похожими на инфузории мутными каплями, был еще теплый на ощупь. За тазиком пряталась насквозь промоченная, ставшая совершенно ватной, пачка стирального порошка. Просто удивительно, как муж умудрялся избегать, казалось бы, неизбежных встреч. Однажды Марине, устало поднимавшейся по лестнице подъезда,